«Нет», — брезгливо ответил Роджер, бросая карточку на стол. «Мне она совсем не нравится». «Но она ничего не доказывает, что у Бигсби могло быть тысячи причин встретиться с Эрерой. Может, он ведет какое-нибудь расследование, и ему понадобилась консультация? Или сам Эрера пригласил его для какого-нибудь предложения? Такое возможно?» «Мы проверили и этот вариант». Тринти неаккуратно убрал фотографию в папку. После возвращения Бигсби никому не докладывал и ни о чем официально не сообщал. Он и не мог ничего сообщить. Согласно справке ЦРУ, он уже два года на пенсии и не имеет права вести оперативную разработку каких-либо дел. «Вот почему вы вспомнили Эймса», — понял, наконец, Робинсон. «Вы думаете, что Бигсби — двойной агент?» или работает на русских? Мы пока ничего не думаем. Браун, поднявшись с дивана, прошёл в другую комнату и вернулся, неся три бутылки холодного пива. Здесь не принято было ждать услуг от секретаря, она просто не имела права входить в комнату во время совещания и приёма посетителей. Браун снова прошёл в другую комнату и вернулся на этот раз с тремя стаканами. «Сегодня очень жаркий день», — сказал он. «Мы пока не имеем никаких данных, Роджер», — добавил Браун, уже открывая свою бутылку. «Но мы очень хотим понять, почему отставной офицер ЦРУ Пол Бигсби встречается с таким человеком, как Эррера. Что у них может быть общего? И если это связано с наркотиками, то мне становится просто страшно. У полковника Бигсби информации больше, чем у всего нашего департамента. Он как никто другой знает наши уязвимые места. Вы представляете, что может произойти, если Пол Бигсби решил сотрудничать с ЦРР? После осуждения Эмса мы не имеем права никому доверять. Я всегда очень верил Бигсби, тихо признался Робинсон. Мне трудно представить его в роли помощника Эреры или русского шпиона. Для такого он моей фантазии маловат. Но факт и очень упрямая вещь, возразил Трентин. По нашим данным, недавно пенсионер Пол Бигсби купил для своей дочери дом в Вилли Нойсе стоимостью 110 тысяч долларов. Первый взнос он сделал со своего счета в Ситибанке. Ходите посмотрите распечатку. Уже не решая, что либо сказать, Робинсон просто кивнул головой. Тренти достал из-под кейс ещё одну бумагу. Это была распечатка банковского счёта мистера Пола Бигзби. Счёт был открыт полгода назад, и в результате ежемесячных перечислений из мексиканского национального банка Уже вырос до сорока тысяч долларов. Половина из них была перенесена в Вилли Нойс на первоочередной взнос для покупки нового дома. Ошеломленный Робинсон смотрел на счет и на сидевших перед ним людей. Но это еще ничего не доказывает, слабо защищаясь, сказал он. Может, он оказывает какой-нибудь компании услуги или работает консультантом? Поэтому деньги ему перечисляю через подставных лиц из Мексики. С явным сарказмом спросил Тринти. Вам не кажется несколько странной, такая необычная форма благодарности? Не знаю. Он положил и эту бумагу на стол. Верить в предательство Бигсби не хотелось. Полковник был для него всегда в описании лучших идеалов американского героя, честного, умного, стойкого офицера. И тем страшней было разочарование. Что же мне нужно делать? спросила он уже бесцветным голосом, приходилось верить в невозможное. Взять एरру, ответил Трентини, сжал в правую руку в кулак. Он должен объяснить нам некоторые детали. А почему вы не хотите поговорить с самим Бигсби?